7 октября родилась новелла Матвеева в 1934 году. Чистейший образец Самое чистое вещество искусства, которое мне в жизни случалось видеть, это песни новеллы Матвеевой в авторском исполнении просто так, на концерте, или у нее дома, в Москве, или на сходне, за чайным столом, или на крыльце. Человек берет семиструнную гитару, начинает играть и петь, и дальше то, о чем точнее всего сказала Эмили Дикинсон: словно откидывается верхушка черепа, и я уже не глазами, но всем разумом вижу звездное небо. Самый прямой репортаж из рая. Про Матвеева наговорено немало пошлостей, но я нисколько не пытаюсь обидеть или укорить тех, кто все это писал или говорил. Человеческих слов не придумано для определения того, что она делает. Как расскажешь. Приходится громоздить штампы про детский голос, про дальние страны, про, Господи, Боже мой, романтику, про скудный быт и трудную судьбу с редкими, наразительными гриновскими чудесами. Но я писал про нее почти всегда в этом духе, потому что надо было что-то писать». Хотя вру. Первая моя статья о Матвеевой была резко ругательная и, может быть, самая адекватная. В июне 1983 года я купил в «Мелодии» на тогда еще Калининском проспекте «Дорога – мой дом» и сам для себя, какие печатные разборы в 15 лет, написал довольно-таки разгромную рецензию. Меня дико раздражала эта музыка и эти стихи, Это было ни на что не похоже, с этим надо было что-то делать. Я думаю, впрочем, это не я один заметил, что истинно восторженная реакция на искусство есть реакция, чаще всего, недоброжелательная. Степень новизны такова, что это не дает жить дальше, беспокоит, как заноза, так древесина выталкивает топор. Надо как-то приспособиться, тогда уже можешь включить эстетическое чувство, а сначала уберите. Такая реакция, помнится, была у меня сначала на фильмы Германа, в особенности на Хрусталева, на Петрушевскую, на «Мастера и Маргариту» в одиннадцать лет, на ожог, который был ожогом. Матвеева меня тоже сильно обожгла, потому что вещество, как было сказано, очень уж чисто. Это было ни на что не похоже и раздражало. Я уже крепко сидел на этом крючке и со следующей недели начал собирать все Матвеевское, что мог достать». Со стихами было проще, они выходили книгами, а с песнями зарез. Даром, что первая в России бардовская пластинка 1966 года была именно Матвеевской. Выходили они редко, а концерты случались раз в полгода, если не реже. Тут вообще интересная особенность. Даже математически легко обосновать, что чем уже круг, тем сильнее чувство в этом кругу. Чем меньше народу любят автора, тем интенсивнее фанатеют. Матвеева попадает в сравнительно небольшой сегмент аудитории. Авторская песня и сама по себе фольклор интеллигенции. А это состояние народа сегодня в далеком прошлом. Плюс к тому, очень уж это своеобразно, сложно, при всей внешней простоте и мелодически изысканно. Но это все мимо. Изысканный Алексей Поперный. Тексты первоклассные и у Багушевской, в особенности ранней, высоким голосом при желании может спеть и Сезария Эвера, и не в этом дело. В Матвеевой бросается в глаза, хотя про себя этого не формулируешь, конечно, сочетание силы и беззащитности. Скажем чуть иначе, тонкости и яркости, ибо яркая обычно алеповато, а у Матвеева резкие, ослепительные подчас краски сочетаются с особым вниманием к пограничным, тончайшим, едва уловимым состояниям, к завиткам мысли, которые привычно забываешь, не отслеживаешь, к полубессознательным желаниям и страхам. У нее много сновидческих пейзажей и сюжетов, Именно потому, что во сне, с невероятной яркостью, Неконтролируемой, неприглашаемой сознанием, Переживаешь маловероятное и зыбкое, стремительно ускользающее. Матвеева умеет смотреть сны, как никто. Из снов выросли ее романы, поныне неизданные, о чем ниже, Волшебная пьеса «Трактир четвереньки» И готическая страшноватая повесть «Дама-бродяга». И «Синее море» знаменитейшая песня приснилась ей, Во сне. В русской литературе мало столь опытных, изощренных, внимательных и благодарных сновицев, И только ли в русской? И еще одно забавное наблюдение, позволяющее объяснить точный вывод Чупринина из предисловия к Матвеевскому избранному 1984 года. Узнавание у ее читателя и этого автора мгновенное и взаимное. На Матвеево западают сразу и навек, пусть даже это западание выражается поначалу в недоумении, а то и неприятии. Так и познают друг друга люди схожего опыта. Скажем откровеннее, речь об опыте травли. Я думаю, травят чаще всего не тех, кто смешон, жалок или слаб. Таких-то как раз терпят, хотя насмехаются. Бросают объедки, держат на побегушках, используют для травли тех, кого ненавидят действительно. Объектом же охоты... Массовой, упорный, изобретательный становятся сильные, то есть те, кто потенциально опасен, те, кто безошибочным инстинктом толпы, стада, массы, немедленно вычисляется, опознается как чуждый, но при этом потенциально влиятельный. Травимые чаще всего именно неформальные лидеры, которых можно победить единственным способом не дать им состояться, ибо тогда их будет уже не остановить» по крайней мере, не силами этого коллектива. Я много раз сталкивался с травлей своей, чужой, но, слава богу, никогда не участвовал в ней. Матвеева для этого инстинкта придумала точнейшее словечко «толпозность». Жертвой толпозности была в детстве и юности она. Толпа травила всю ее семью, вызывающую неудобную и непривычную для подмосковного Чкаловского – Семью, где мать нигде не работает, поэтесса, а у детей столь оборванных, что в школу иногда пойти не в чем экзотические праздничные имена «Новелла», «Розалиана», «Раальт». Впрочем, их не только травили, но и боялись. У матери, кстати, превосходной поэтессы Надежды Матвеевой Бодрой, была в поселке кличка «Колдунья». Могла и порчу наслать, так они думали, А Новелла Матвеева подростком работала в подсобном хозяйстве детского дома. «Я была пастушкой», — с усмешкой рассказывает она, и слово «пастораль» в ее лирике всегда маркировано иронией. «Сценками из моей пасторальной жизни долины взгляда». Почитайте в пастушском дневнике ее стихи и записи тех лет. Это пишет голодный и холодный послевоенный подросток, самоучка с сугубо книжным образованием, но какие краски! Бог мой, какое богатство, какая тонкая, учтивая ирония, какие наблюдения над окружающими. Тогда же и Рембрандт написан, которого до сих пор на филфаках цитируют как образец Парономассии. Пыльца палитра, паук на рембрантовской раме, В кругу паутины распластан, На кладбище нищих, в старинном седом Амстердаме, лежит император контрастов. Какая силища нужна была, чтобы так это все пережить и перевоплотить. Какая непробиваемая самозащита так сочинять, когда ботинки твои просят каши, руки твои трескаются, коровы тебя не слушаются, и все на тебя орут. Кстати, ведь и Рембрандт об этом, о сочетании хрупкости и мощи. Матвеева не любит слово «сентиментальность», но бывает «сентиментально», напоминая при этом, что сантимент предполагает внутреннюю силу, расчетливую мощь удара по читательским нервным клеткам. Такова Петрушевская, про которую Буйда однажды сказал, что она чувствительна и жестока, как иная белокурая бестия. Такова Муратова в «Мелодии для шарманки». Случилось чудо. Матвеева не затравили» не задушили, каковая участь стопроцентно бы ей светила, не грянь в Россию оттепель. Но она грянула, и Матвеева в нее поверила, отправила стихи в комсомолку, а в комсомолке решили, что это либо розыгрыш, либо сенсация. На Чкаловскую отправили Марка Соболя и еще двух консультантов, обнаруживших в крошечной выставшей каморке бледную и испуганную восемнадцатилетнюю девушку, Написавшую к тому времени больше двадцати песен и около сотни стихов, плюс несколько выдуманных, но так и не записанных авантюрных романов, которые она рассказывала по вечерам младшему брату и его приятелям. Для них же была сочинена песня Отчаянная мэри, чтобы они не пели всякую бандитскую дрянь, а что-нибудь благородно пиратское. Вероятно, это была первая авторская песня в России со времен Великой Отечественной. Как дик в пустой пещере бывает ветра свист, отчаянную Мэри любил контрабандист. Взойдя к ее жилищу, он Мэри предлагал кактистовую лапищу и счастье идеал, как тистую лапищу, чужих вещей на тысячу дублонов, тысячу и один некраденный коралл.